Конница Кира не составляла и третьей вражеской, а пехоты приблизительно половину. И с этим относительно слабым войском он одолел могущественную армию народов Старого Света, сообща выступившую против него. Но теперь Кир готовится напасть на Вавилонию с армией, пополненной воинством порабощенных им царством. И донесение Итары о том, что персидская армия численно превосходит Павелонскую, весьма правдоподобно. Об этом и размышлял Набусардар, склонившись над разложенными на столе глиняными таблицами, когда в комнату вошла Гемеза. От ее наброшенной на плечи накидки повеяло ночную прохладою, холодком пахнуло и от нее самой, и Набусардар заключил, что она только что вернулась в дом. «Служанка!» упала на колени и коснулась лбом пола Да будет вечно с тобой воинственный и старый Зарбел непобедимый Приветствовала она господина Что произошло спросил набусардар Рабы не льстившие себе надежды на освобождение старался угодить набусардару преданнейшие из преданных О пришла к тебе нарушив твой покой прости меня высокородный повелитель начала она Неужто смеливаешь, что важный дело привело тебя ко мне в столь поздний час? Ты угадал, господин, кивнула Гемэза. Хотя выбрала это время, рассчитав, что теперь не встретит тылкизу. Говори же, приказал набусардар. О, господин! Сколь горестно мне причинять боль твоему сердцу! Или желание открыть тебе то, что утаила ночью, вынуждает меня говорить? Ты вселяешь в меня тревогу. Я сама в тревоге непобедимой, твоя божественная супруга, где мне затупила глаза? Что с ней? А что ты отводишь глаза и не говоришь прямо? Твоя высокородная супруга принимала в саду Исмаэля, начальника лучников, говорят, это самый красивый мужчина в твоём войске. Высокочтимая твоя супруга тосковала по нём, как преданный твой слуга. Я денно и ночно слежу за всем, что принадлежит тебе. В стеригу дворец отворов. А сегодня ночью один из них всё-таки пробрался, высокий мой господин. Это правда? Или ты задумала провести меня и получить за это свободу по милосердству И Господин. Исполняя приказ моей повелительницы, я скрывалась за кустом индийской розы, мои глаза зорки, а уши хорошо слышат. Я сама вела Исмаила от Евфратских ворот. Сама вела? Это пришла донести мне об этом? «Не забывай, ты, рабыня благородной моей супруги, а не мне, а ей должна служить верой и правдой!» Но Бусардар весь дрожал от негодования, невысказанные слова комом застряли в горле, грозя задушить. Он не знал, как вести себя с Гемезой. Зато в отношении Телкизы колебаний у него не осталось. Когда-нибудь он ее убьет неминуемо, и не из-за любви или ревности, а из-за отвращения образы ее жизни. В дни, когда он всего более нуждался в поддержке соотечественников, она опозорила его тем, что смешавшись с толпой уличных женщин перед домом суда подала цветок лотоса убийце Сиборсину. Теперь же, когда он так нуждается в поддержке своей армии, она вновь позорит его перед всем войском, избирая себе в любовники, подчинённых ему и начальников, роняя его в глазах тех, кому надлежит беспрекословно исполнять его приказания. Эх тылки за тылки за. Однако в присутствии служанки на бусардар не потерял самообладань. Он лишь ждал её понять, что не потерпит в своём доме доносчиков. Это стало прочим. Зато после ухода гёмезы тревога беспощадно овладела его душой. Он сам назначил Исмаэля начальником лучников, а тот подло злоупотребил своим положением. В его властью предать Исмаэлю смерти. Но этот искусный воин, вскоре понадобится ему в сражениях с персами, ради этого он сохранит ему жизнь. Но ради чего дорожить жизнью толкизы? Ничего иного она и не дослуживает. Однако и убить жену он тоже не сможет. Начнётся судебное разбирательство, вероятно, его сместят с поста верховного военачальника, и это как раз в тот момент, когда персы стоят у границ Вавилонии, делать нечего. Придётся взять себе в руки интересы отечества выше личных невзгод. В мыслях его царило смятение, но он снова склонился над разложенными По столу таблицами еще и еще раз просматривает цифры, характеризовавшие армию царя Кира, самую могущественную армию Старого Света.